Глава двадцать четвертая Муссаб проснулся от непривычной жары, как будто он уснул в сауне. Элоди резко перевернулась во сне, и к нему прижалась ее очень горячая и потная кожа. Его словно подбросило. У нее температура. Это означает, что болезнь вернулась. Мысленно он готовил себя к этому. Но все равно реальность застала его врасплох. Глупо было надеяться, что случится чудо, особенно учитывая всю ту найденную им в интернете статистику, и то, насколько честен в своих прогнозах был ее лечащий врач. Но Муссе плевать было на всю статистику мира, он хотел чуда для Элоди. И все это время готовился к этому, чтобы сделать ради этого самого чуда все возможное и даже невозможное. С самой Элоди он пока не говорил, так как не хотел разрушать то хрупкое ощущение полного счастья, что было у них всю последнюю неделю. Элоди проскальзывала в его спальню едва Валюша засыпала, и они оказывались снова так близко друг к другу. Как это только может быть? Хотя ему всё время казалось, что это недостаточно близко. Эти ночи были чем-то совершенно потрясающим, ничем не похожим на их прежние изнурительные битвы, когда они словно пытались ухватить побольше, не зная, что будет завтра. Ощущение необъятной нежности. Вот что это было. Похоже, Муса раньше даже не представлял себе, что на самом деле скрыто в этом вроде обычным слове нежность. В каждом движении прикосновений губ, в тихих стонах или радостных словах, и в возможности просто лежать рядом, соприкасаясь лишь кончиками пальцев. А ещё в крошечных мимолётных касаниях днём и коротких взглядах, которые зажигали его сильнее любого прежнего изобрённого обольщения. Сейчас Мусау упрекнул себя за то, что снова показал себя эгоистичной скотиной. Он должен был настаивать на том, чтобы Элоди больше спала, а вместо этого жадно присваивал каждую минуту, когда они оказывались наедине. Болтал не затыкаясь и гладил и целовал почти без остановки. Разве она могла так отдохнуть? Мусау выскользнул из постели и пошёл в душ. Пришло время действовать. Элоди. Нет, возмущённо посмотрела Элоди на Мусуи лечащего врача. Вы же не можете говорить об этом всерьёз. Ты даже не представляешь, насколько это серьёзно, Муса сжал её пальцы. Голубушка, это ваш реальный шанс. Профессор Вайсман, мой давний друг, однакожник, так сказать. Его новая экспериментальная методика лечения рака нечто совершенно новое и по-настоящему действенное. Это ваша возможность. Эльди, пойми ты, этот метод реально работает. Я общался с теми, кого он вылечил. Люди реально выздоравливают, и никаких рецидивов. Когда это ты успел? Эльди Шарашина усталость на него. Тогда, когда должен был. Ты же не думала в самом деле, что я удовольствуюсь просто тем, что ты со мной и буду ровно сидеть на заднице в бездействии? Я списался с пациентами Вайсмена. Я говорил с этими людьми по Скайпу. Это не какая-то долбаная афера Эллади. Это работает. Это невозможно. Матнула головой Эллади. Если бы всё это было правдой, миллионы людей по всему миру уже бы излечились по его методу. Эллади, не будьте наивной. Вы же взрослая женщина, взволнованно поднялся доктор. Вы представляете, сколько времени нужно на то, чтобы официально подтвердить действенность метода лечения, тем более при таком коварном заболевании, как рак? Годы и годы. И это ещё не учитывая того сопротивления, которое оказывают фармацевтические корпорации, загребающие дурные миллиарды на производстве нынешних медикаментов для лечения онкологии. Они прекрасно осознают, что подтверждение действенности этого метода это гарантированная потеря их барышей. Да, признаю, Вайсман тоже не без серебряник, да и цена курса весьма значительна. Но это работает. Пусть так. «Как вы себе это представляете, что я просто брошу тут дочь и улечу на полгода в чужую страну? Я уже даже не упоминаю о том, что у меня нет той суммы, о которой вы говорите». «Эллади, не хочу даже слышать все это!» — взорвался Муса. «Не унижай меня, черт возьми! Деньги не проблема. А Валюшу мы оставим у моего отца и Людмилы. Ей там нравится, ты же сама видела. И ты не полетишь в чужую страну одна. Я буду с тобой рядом каждую минуту». Мы вместе пройдём через это, шаг за шагом. Доктор поднялся и, сославшись на срочную надобность, покинул кабинет, явно давая им время поговорить. Элладе встала и, раздвинув полоски жалюзи, через стеклянную стену кабинета посмотрела на дочь, игравшую в холле под присмотром медсестры. "Мусса, ты не понимаешь", с тяжёлым вздохом сказала она. "Если так, то объясни. Я не хочу больше расставаться с дочерью". Каковы шансы на то, что мне там действительно помогут? 50 на 50. Но это не 20 на 80, как здесь и сейчас, Элоди. Мусса подошёл к ней и обнял за плечи. Я готов пытаться. Главное, чтобы ты тоже была готова. Пожалуйста, Элоди, у нас всё получится. А ты пробовал посмотреть с другой стороны? Что если это всё бессмысленно и мне нельзя помочь? Тихо спросила Ана. Чушь. Я даже слушать об этом не хочу. Ты не можешь просто сдаться и отказаться от возможности просто потому, что предположительно ничего не получится. Мусса с трудом сдерживался от того, чтобы опять не сорваться на крик. Что если вопрос не стоит в том, чтобы сдаться или нет, Мусса? Что если дело просто в том, могу ли я принять всё как есть или буду до последнего барахтаться, пытаясь достичь невозможного и потеряю даже то время, что мне отпущено? на бесполезную борьбу вместо того, чтобы посвятить его тем, кого люблю, и прийти к согласию с собой. Я не понимаю, Элти. Не понимаю и не желаю понимать. И не позволю тебе отказаться от шанса только потому, что может не получиться. Ты мне нужна. Ты Валюше нужна. Мы не отпускаем тебя. Но ну, так и я о том же. Я хочу быть с вами, говорить, прикасаться, жить. а не умирать от дурноты в стерильных стенах, чувствуя, как мне плевать на все, кроме того, что мне плохо. Муса развернула ее к себе, и Элоди ощутила, как сжалось все внутри от мрачной решимости во взгляде Мусы. «Муса!» «Нет, замолчи и послушай меня. Мы летим в Израиль. Лечимся у этого профессора, потом возвращаемся и живем долго и счастливо. И на этом точка». других вариантов для тебя, жена, не предусмотрено. Элоди покачала головой. Послушай себя. Ты не можешь бросить клуб на полгода и сидеть рядом со мной, держа меня за руку. Уже бросил, фыркнул Мусса легкомысленно. Логово продано. Второй ещё не открытый клуб также выставлен на продажу. Так что я ещё как могу сидеть и держать тебя за руку. А главное, я этого хочу. «Ты продал клуб? Боже, но почему?» «Просто захотел и продал. Какие еще вопросы?» «Но чем ты собираешься заниматься?» – ошарашенно спросила Элоди. «Ты уверена, что это именно то, что должно тебя занимать прямо сейчас? Моя главная задача сейчас – быть рядом с тобой, а потом разберусь. Элоди, я нормальный мужик, с руками и ногами, и голова вроде на месте. Я найду, чем заняться в этой жизни». Не переживай, голодать не будем. Муса, для тебя все так просто. А какие сложности видишь ты? Валя, я не могу просто скинуть ее на шею к твоему отцу с Людмилой. Тем более, когда не могу быть уверена в том, что Олег не выкинет что-то гадкое. Да и вообще, ты подумал, что будет, если все напрасно? Ты отказался от клуба, своего любимого детища, потратишь кучу денег на мое лечение, а все окажется бестолку? Я не подумал. потому что вообще не собираюсь думать в этом направлении. Если ты не готов расстаться с дочерью, значит мы возьмём её с собой. Мы с синеглаской вдвоём станем твоей группой поддержки, и тогда ты просто не сможешь отказаться и обязан будешь выздороветь. Всё-то у тебя так просто. Олег не даст согласия на вывоз Вали за границу. А без этого мы не сможем уехать все вместе. Мусса поцеловала Ладевлоп. Он даст согласие. Сладкая моя И недобро ухмыльнулся. Никуда не денется. Просто позволь мне во всем разобраться, хорошо? Ну да, ты, не говоря мне ничего, устроил этот заговор с моим врачом. Ты все рассчитал и продумал. Ты продал клуб и не сказал мне ни слова. Теперь ты намерен решить проблему с согласием Олега. И все это без моего участия. Даже не знаю, что мне дальше ожидать и думать о тебе. Ожидать, что я и дальше стану заботиться о тебе и Вале, чего бы это ни стоило. А думать обо мне? Может, то, что я наконец учусь быть нормальным мужиком, который должен заслонять тебя собой от всего хренового в этом мире, и на которого ты можешь положиться. По крайней мере, мне бы очень хотелось, чтобы ты думала обо мне именно так. Хочешь быть моим героем? Слабо улыбнулась Элоди. А то хочу ещё как. Только не заставляй меня ходить в лотинах похабного цвета и нацеплять дебильный плащ. обещаю, что не заставлю. Но ну и ты пообещай мне кое-что. Я бы сказал, что угодно, Эллади, но чувствую подвох. Если не получится в этот раз, то ты не станешь заставлять меня пытаться снова. Эллади, обещай. У нас всё получится. Но если тебе нужны дурацкие обещания, то я тебе обещаю, что поступлю так, как ты захочешь. Не буду заставлять, но попыток переубедить не оставлю. Спасибо. И мне, думаю, стоит связаться с Софией. Нужно позаботиться о Валюше, если что. Вот я не пойму, Элоди, вспыхнул Мосса. Ты что, удовольствие получаешь, подчёркивая мою неблагонадёжность? Прости, Мосса слегка согнул колени так, чтобы их глаза были на одном уровне. С тобой будет всё хорошо. Мы будем жить и растить Валюшу вместе. Это то, что я точно знаю. Но если случится нечто, чего просто случиться с тобой не может. Неужели ты думаешь, я такая тварь презренная, что не стану заботиться о нашей синеглазке так хорошо, как только буду способен? Муса, Валюша, тебе никто. Она твоя дочь, и как только я заставлю Фатеева подписать бумаги об отказе от родительских прав, она станет нашей дочерью официально. Хотя мне не нужны какие-то грёбаные бумажки, чтобы и так чувствовать её своей. Разве ты не видела, как Марат к ней прикипел? Не заметила, что мой отец чуть не прослезился, когда мы уезжали от них в последний раз? У Валюши теперь есть семья, и одной ей быть больше никогда не соведят. Поэтому прошу тебя, ради бога, перестань ты всё время о чём-то волноваться, мучиться и позволь мне делать то, что я должен и главное хочу. Я, блин, стараюсь сделать всё правильно. Но не то чтобы я точно знал, как надо на самом деле. Позволь мне хотя бы пытаться. Элоди смотрела в глаза Муссе и находила в них только пылкую надежду и ни грамма отчаяния или неуверенности, даже в самой глубине. Хорошо. Давай попытаемся.